А другой кто-то, вот проснешься от такого сна, во рту сухость, а сердце тылдык-тылдык, и не понять, на каком ты свете, и ощупаешь сам себя. А я ли это? А луна сквозь пузырь светит, ярко так и страшно, дорожка лунная на полу протянулась. А есть люди, которые во сне ходят, когда луна в полную силу взойдет, а звать лунатики, а их говорят луна манит. Вот в такую ночь они с постели встанут, руки вытянут, пальцами шевелят и идут.